Эпилог. Чем закончить? Пусть мне и пришлось показаться перед соседями в дёвчачьей пижамке, которая немного стеснялась, но на следующий день я уже смогла пойти в школу. Малота бы хоть мне вызвали скорую помощь и увезли в больницу, рано оказалась противовес объёмом пролитой крови совсем пустяковой, вообще почти никакой. из за левой руки, что ли. но я всё-таки на всякий случай, по правде сказать, для приличия, обмотала её бинтами, и издалека, наверное, может показаться, что я сильно поранилась. Я юкариж долого ворот, заметив меня, она взволнованно бросилась ко мне. Кажется, я мельком увидела и на нами в тени у школы. Тоже волнуется и ждёт меня. Нехорошо-то как. А раны не такая большая. Спасибо вам, друзья. Не успела я заговорить с подбежавшую Кари, как меня со мной окликнули сзади. "Ну что, обыватель, жива? У тебя всегда кровь в голову ударяет. Кровопускание тебе не повредит". Вздохнув, я обернулась. "Привет, Алиса. Спасибо, ты такая заботливая". «О, о, Привет, как Алиса-тян. Гакутян, ты поронила руку? «До тебя сарказм уже не заходит, обыватель?» Разбила стекло рукой. У тебя не только с головой, но и со зрением стало плохо. Сердито это какая-то остропоранче Алиса. Переволновалась за меня? Или ты поругаться хочешь? Если тогда мы поругаемся. Тем более, как раз из-за тебя не спала, и вот чем кончилось. Это как? Я всё думала о Юкарии в твоих словах. Юкари замерла. Алиса выражение лица не заметила, но многозначительно перевела на меня взгляд. И как? Надумала что-нибудь? Решила, как должна поступить ради Юкари, если настоящая подруга. Да. Кивнув, я повернулась к Юкари и сказала: "Всё-таки я не хочу, чтобы ты уезжала". А? Ага. Голединас сбитых с толку Юкари и Алису, я подумала. Да, может, я и не в силах уберечь Юкари с её особенным даром, нет какой-нибудь организации, не даже от самого мира. Тем не менее, Разумеется, я уважаю волю Юкари. На всякий случай скажу, как бы Юкари не решила, мы подруги. Это не поменяется. И всё же я не хочу, чтобы она уезжала. Мы ещё дети, если взрослым понадобится, нас в любом случае могут когда-нибудь разлучить. Но как раз поэтому, пока есть выбор, я и не хочу, чтобы ты переводилась. Если в моих силах что-то ради этого сделать, я сделаю, постараюсь. Вот что я думаю, положила руку на сердце. «Ну так и что? спросила Алиса вызывающе. Что же ты будешь делать, если Юкари из-за тебя попадёт в беду? Не тушуюсь я, посмотрела на неё. Да, я знаю, что такая вероятность есть. Поэтому я Юкари не заставляю. Но я бы хотела рискнуть. Это моя собственная прихоть. И пусть я из-за Юкари попаду в неприятности, пусть не будет грозить опасность, я к этому готова. Но Юкари может грозить опасность из-за меня. Так что я хочу, чтобы Юкари была к этому готова, к тому, что это возможно, так же как готова я. Хочу, чтобы она всё равно осталась со мной. С нами, чтобы мы встречали беду плечом к плечу. Вот какое решение жду от Юкари. Конечно, если Юкари не хочет брать на себя такую ответственность, я не буду настаивать. Гакутян, перебив открывшую было рот Юкари, Алис раздраженно вздохнула. Так говорить стыдно, Хата. Своими словами ты вынуждаешь Юкари доказывать тебе свою дружбу. Разве настоящие друзья проверяют друг друга? И ты еще гордишься тем, что ее подруга? Горжусь. Обыватели, Юкари подумай спокойно. Друзьями зовут тех, кого правда волнует твоё благополучие. Настоящий друг с радостью благословил бы твой отъезд. Если она этого не может, если она в первую очередь думает о себе, какой она тебе друг? Использует тебя, а потом наверняка предаст и отречётся. Как ни крути, между нами гениями и ими обывателями. широкая и глубокая пропасть, и рано или поздно все они непременно. Я скептически поджала губы и ледяной кариз сказал, и начавший был разглагольствовать Алисе. Так проверь, Алиса застыла как каменная, со скрипом повернула голову. А что, проверить? Ну, попробуй для проверки начать дружить со мной. А? Просто станем обычными подругами. Тогда тебе станет ясно, вру я или не вру. Можем ли мы дружить или нет? Так? Алиса совершенно окаменела, а я подначивала её дальше. Или ты боишься? «Монета не страшно. Чт-что ты несёшь? За словами следи обыватель. Я никогда и ничего не боюсь. Правда? То есть ты со мной дружишь? Ура! Да нет я. Ну, конечно, это только отчасти обыватель. Нет, а обывателям я не верю. Как вам можно верить? Говорю же тебе, не верь, возьми и проверь. Наука это метод пропо ошибок, так? И вообще, ну, придам я тебя. И что тебе сделаю? Всё-таки ты меня боишься. И бояться не боюсь, и даже глазом не моргну, чтобы такая, как ты, мне не сделала. Ну а тогда? Я протянула руку, и Юкари тоже поддержала меня. Правильно. Алиса-тян. Я тоже тебя прошу. Раз ты дружишь со мной, подружись и с Гакутян. Ты же даже не пробовала? Пожалуйста. Если ты ко мне хорошо относишься, пусть и моя лучшая подруга тебе понравится. Некоторое время Алиса смотрела, прищурившись, недовольно гудела себе под нос и сердито взирала на протянутую ей руку. Наконец, тяжело вздохнув, сказала: «Но «Ну, раз Юкари так просит, раз настаивает, так и быть. Давай проверим. Но только для того, чтобы соблюсти приличие перед Юкари». Шурх. Она сжала кончики пальцев моей вытянутой руки. Не теряя ни секунды, я вытянула другую руку, обхватила её маленькие пальчики и крепко пожала Алисе ладонь. "Вот и хорошо. Значит, сегодняшнего дня мы подруги. Очень приятно. Ты только не воображай. Я просто решила сорвать с тебя маску и показать Юкари, кто то на самом деле". Я глянула в сторону школы, но на нами там уже не было. Вздохнув, я обратилась к Алисе Юкари. "Ну что ж, пошли тогда в школу? Юкари, Алиса, Чевай, ты вдруг безсан. Что за фамильярность, обыватель По-моему, я всегда так обращалась. Иностранка. Вот как всё оказалось просто. Взяв другой рукой за ручку Юкари, Алиса краснела, но не пыталась вырвать свою ладонь из моей. Глядя на неё, я улыбнулась и подумала: "Точно. Если сил не хватает, можно просить помощи. А когда кажется, что помощь нужна другому, можно самой протянуть руку. Можно встретиться на чуть в Санава" Я шла довольно кружным путём, но теперь оглядываясь, кажется, он пролетел в мгновение ока. Кстати, вы обе знаете принцип Ферма? Таньзя мне рассказывала. Ва-ва, Ферма? Конечно, знаем. Мы же гении. Принцип Ферма это если в двух словах путь, который указывает свет. Иф, если только подумаешь, что тепло начинается буря, А только замечаю, что с прохладным ветром потянулись холодные дни, как опять становится тепло. Такую погоду называют три холодных, четыре тёплых дня. И всё же она не грядущей весны. Можно представить себе, что потепление с похолоданиями эта весна осторожно подступает, не решая вступить в свои права. Когда так подумаешь, приятные они. Пришёл март, и в нашем краю настало пора цветения слив. Конечно, девчачьи привычки любоваться цветением у меня нет. Наглядес под карниза дома Юкарин расстилающиеся вдали облака цветов, я чувствовала себя удивительно умиротворённо. Время поздний вечер, в воздухе сыра, луны нет. Вот и где как утян. Подойдя Подойдёт сзади Юкари присела рядом. Ага, Ночью цветы красивы, как будто тихонько светятся. Я смотрела на цветы в полдень, ближе к вечеру, и сейчас, когда стемнело, но, по-моему, ночью они красивее всего. Но, по правде сказать, их тут подсвечивают. А, понятно. А где Танц с Алисой? У задних ворот. Там Касоку-кун по заказу саке привёз. Они его дразнят. И зачем Тантён его так задирает? А последнее время Алиса Танц ни за одно. Косокун же такой хороший мальчик, и отзывчивый, и надёжный. Ой, да перебьётся твою Косоку. Фух, у него же такой бур. Ну вот. Как Тян тоже Косокуна совсем не защищает. Лучше мне было про бур не говорить, да? Все из из-за забора ему завидуют. Но Бур это правда здорово бур, это романтика. Ага, я передамались Астянзя, что ты так сказала. Но Юкари не перевелась. Весной она пойдёт с нами в 9 класс. Попадём ли мы в итоге в новом учебном году в один класс? Вот что меня сейчас заботит. Конечно, мне смутно помнится, что в других мирах мы оказывались в одном классе. Кстати, телефонные функции левой руки Юкари не отключила. Видимо, из-за этого мой сон теперь действительно кажется сном. Я вообще думала снять мобильник, но не стала этого просить». Всё-таки левая рука сближает меня и с Юкари и с нами. Но расслабляться нельзя. Ведь на этот раз у нас здесь отклонение от сценария. Как хорошо, что Алиса перешла в наш девятый класс. Ага. Алиса и весной продолжила учиться по обмену в нашей школе. По первоначальным планам она собиралась вернуться в Джон до выпускной линейки в третьем семестре, но почему-то передумала и осталась учиться на более долгий срок. Юкари от этого на седьмом небе от счастья. Ну и я тоже рада. Хотя Алиса до сих пор постоянно и зовёт меня обывателем и обсуждает, достойно ли я считаться настоящей подругой или нет. По-моему, я к этому очень дружески к ней отношусь. С Нанами она тоже поладила, видно, поскольку обе притворщицы. И в результате Нанами понемногу начинают нормально с Юкари общаться, чему и Юкари опять же рада. Вот-вот наступит весна, первое время года, которое мы встретим не одни с Юкари, а все вместе с Нанами и Алисой. Наверное, этот год мне понравится ещё больше прежнего. Хорошо бы мы попали в один класс. Цветущие сливо светились, витали вдалеке в ночи, словно что-то неземное, будто я заглянула в утопию, я смотрела как зачарованная. Вдруг я обратила внимание, что Юкари глядит на меня. Что? Ничего. Юкари покачала головой, опустила глаза, взяла одну из разбросанных тут и там по веранде пластиковых моделек. Заинтересовавшись, я взглянула на эту модельку. Ведь они же в тот раз будто бы двигались, верно? Сражались, защищали Юкари, изучали меня, словно беспокоились. Сколько Юкори не спрашиваю, она отпирается, говорит: "Я фантазирую". но я видела точно, мне не показалось. Гакутян. А, не встречаясь со мной взглядом, не отрывая глаз от робота в своих руках, Юкари шепнула. "Спасибо". А за что? Заразная. С этими словами Юкари улыбнулась и тихонько поцеловала фигурку, которую держала в руках. Глядя на это, я почему-то ужасно смутилась.